Глава 35. Малклим, четверг, 10 октября. Все эти недели, пока я гадал, что за чертовщина происходит в городе, мне почему-то ни разу не пришло в голову, что человек, которому я меньше всех доверяю, может быть к этому причастен. Я идиот. Эллари облажалась с ее попытками раскрыть настоящее преступление. Но все это теперь не имеет никакого значения. Мне нужны ваши телефоны, говорит Питер. На нем по-прежнему рубашка пола, но он надел еще и перчатки. Это почему-то пугает больше, чем пистолет. Это не тренировка, дети. Положите их на припаркованный столик. По одному, пожалуйста. Сначала ты, Элори. Мы оба подчиняемся, и Питер указывает пистолетом на коридор. Спасибо. Теперь идемте со мной. «Куда?» — спрашиваю я, глянув на Элори. Она застыла на месте, ее глаза прикованы к правой руке Питера. Он раздувает ноздри. «Ты не совсем в том положении, Малклим, чтобы задавать вопросы». «Господи, это плохо, катастрофически плохо». Я только начинаю постигать, в каком мы дерьме, но одно я знаю точно. Питер ни за что бы не обмолвился обо всем этом, если бы планировал оставить нас в живых. «Погодите», — говорю я, — «вы не можете. Послушайте, уже слишком поздно, ясно? Мы нашли квитанцию из мастерской, Дейлис, и отдали ее в полицию. Они знают, что с машиной Кэтрин происходит что-то подозрительное, и они догадаются, что вы в этом замешаны». На секунду на лице Питера мелькает сомнение. Потом он снова расслабляется. На той квитанции ничто не указывает на меня. Это факт, что вы были единственной из всей семьи, кто мог ее вести, — говорю я. Питер с беспечным видом пожимает плечами. Брок взяла автомобиль и попала в аварию. Все просто. Я не унимаюсь. Я только что разговаривал с мистером Коулсом. Я спросил его о вашей встрече с ним в тот уикенд, и он сказал, что не встречался с вами. Он знает, что вы солгали. Я слушал каждое сказанное тобой слово, Малкольм, Ты сказал ему, что, наверное, ослышался. Мама присутствовала при нашем с вами разговоре об этом. Вспоминаю я, и мне неприятно отчаяние, которое слышится в моем голосе. Она вспомнит, она поймет, что здесь что-то не так. Твоя мать вспомнит то, что я ей скажу. Она удивительно покладистая женщина. Это ее ценнейшее качество. Я хочу убить его и думаю, он это понимает. Он отходит на шаг и поднимает пистолет, направив его мне прямо в грудь. Я стараюсь сохранить безразличное выражение лица. Офицер Макналти присутствовал, когда Кэтрин сказала, что Брук, когда ночевала у вас, встречалась с кем-то из этого дома. Если не со мной, значит, с вами. Если тебя здесь не будет, ни у кого не возникнет повода думать, что это был не ты, — замечает Питер. Чёрт. Мне хочется, чтобы Элори вышла из транса, в который впала. Еще один действующий мозг мне сейчас не помешал бы. Люди станут задаваться вопросами насчет очередного убийства очередных двух убийств, особенно если это связано с вашим пасынком. Сначала лучшая подруга вашей дочери, а теперь я. Все вернется к вам бумерангом, Питер, и когда это случится, вам будет в 10 раз хуже. «Согласен», — говорит Питер, — «у него совершенно расслабленный вид, как будто мы болтаем о счете в бейсбольных матчах или о последних сериалах Netflixа. Правда, мы никогда ничего подобного и не делали. Сейчас не лучший момент для убийства». «Я вынужден настаивать, чтобы вы пошли со мной. Вниз. Сначала ты, Эллори». Во мне бьется надежда, хотя холод в глазах Питера говорит мне, что надеяться не следует. Я обдумываю, не бросится ли мне на него, но Эллори уже выходит в коридор, а пистолет направлен ей прямо в спину. «У меня нет иного выбора, кроме как последовать за ней, что я и делаю. Вниз, в подвал», — говорит Питер. Он сохраняет дистанцию, пока мы втроем спускаемся на два лестничных пролета. Цокольный этаж у Нилсонов огромный, и Питер жестом направляет нас через прачечную и отделанную часть помещения, которую моя мама обычно использует для упражнений. События последних недель мелькают у меня перед глазами. Есть о чем сожалеть, и я почти не замечаю, куда мы идем, пока меня не осеняет самое большое из всех откровений. Когда это происходит, я замираю, как вкопанный. «Я не приказывал тебе остановиться, Малкольм», — произносит Питер. Рядом со мной останавливается Элори. Я медленно поворачиваюсь, она тоже. На лбу у меня выступает холодный пот. «Школьное кольцо Деклана», — говорю я, — «оно было у вас. Вы бросили его рядом с телом Брук в Хансберге». «И?» — спрашивает Питер. «Деклан не забрал кольцо у Лейси. Оно было у нее, когда она умерла. Она не переставала его носить. Вы забрали его у нее. Потому что вы...» Я делаю паузу, выжидая его реакцию но его лицо не выражает ничего, кроме вежливого внимания. «Вы убили, и Лейси тоже». Потрясённая Эллари испуганно ахает, но Питер лишь пожимает плечами. «Твой брат козёл отпущения. Всегда был». «Вы», — Эллари, не отрываясь, смотрит Питеру в лицо. Она тянет свою серебряную подвеску с такой силой, что, кажется, вот-вот сломает её. «Вы что-то сделали и с моей тётей тоже?» Спокойное выражение лица Питера не меняется. Он наклоняется вперёд и тихо шепчет что-то ей на ухо. Когда она поднимает голову, чтобы взглянуть на него, волосы падают ей на лицо. Затем Питер снова поднимает пистолет и направляет ей прямо в сердце. «В этом твоя проблема, Питер. Я так отчаянно хочу отвлечь его внимание от Эллари, что мой голос эхом отдаётся от стен подвала. Ты путаешься с девочками возраста твоей дочери и убиваешь их, когда возникает угроза, что они тебя выдадут? Что же сделала Лейси, а?» Собиралась всё рассказать. Внезапная мысль поражает меня. «Она была беременна?» Питер фыркает. «Это не мыльная опера, Малклим. Не твое дело, что случилось между Лейси и мной. Она перешла границу. Давай скажем так». Он направляет пистолет на меня. «Отойдите на несколько шагов назад, пожалуйста. Оба». Я автоматически повинуюсь. Мысли роятся в голове, и я едва замечаю, что мы стоим в какой-то комнате. Она в дальнем углу подвала, до потолка заставлена заклеенными картонными коробками. «Это единственная комната в доме, которая запирается снаружи», — говорит Питер, сжимая свободной рукой край двери. «Удобно». Он захлопывает дверь до того, как я успеваю среагировать. Комната погружается во тьму. Секунду спустя я уже стою у двери, сначала кручу дверную ручку, потом колочу в дверь с такой силой, что острая боль пронзает ушибленные ребра. «Ты не можешь просто оставить нас», — кричу кричуя сквозь толщу дерева. «Люди знают, что Эллари здесь, ее бабушка привезла ее сюда». «Я помню», — говорит Питер. Слышно, как что-то тяжелое тащат по полу, и я прекращаю стучать, чтобы лучше слышать. «Ты знаком с тем, как работает переносной электрогенератор, Малкольм?» Я не отвечаю, и он продолжает. «Его никогда нельзя включать внутри дома из-за углекислого газа, который он выделяет. В замкнутом пространстве, как это, он убивает быстро. Не знаю точно, как он включился, но...» «О, ясно. Может, вы с Элари случайно об него ударились, пока находились здесь, занимаясь неизвестно чем?» «Мы этого никогда не узнаем». Сердце у меня уходит в пятки, и я снова кручу ручку. «Ты же закрыл нас здесь, Питер. Они поймут, что это был ты. Через некоторое время я вернусь и открою дверь», — небрежно произносит Питер. «Хотя, боюсь, я не смогу остаться здесь надолго. Не захочу встретить такую же участь. Кроме того, мне нужно съездить в универсам. У нас закончился попкорн». За дверью слышится гудение, и Питер повышает голос. «Я бы мог сказать, что был рад нашему знакомству, Малкольм. Но, если совсем честно, ты с самого начала был помехой. Принимая все во внимание, получилось очень удачно. Прощай. Его шаги быстро удаляются. Голова у меня кружится, сердце колотится. Как я допустил, чтобы ситуация дошла до этой точки? Деклан не пошел бы в подвал, как покорная овца. Он бы дал отпор Питеру в спальне. Или позади меня вспыхивает свет». Я поворачиваюсь и вижу Элори, которая стоит у дальней стены, держа руку на выключателе и моргая, будто только что проснулась. Идет в центр комнаты и, опустившись на колени перед коробкой, срывает длинную полосу скотча с крышки, переворачивает коробку вверх дном и вываливает ее содержимое на пол. Должно же здесь быть что-то, чтобы вскрыть замок. Верно, говорю я, и меня захлестывает волна облегчения. Я помогаю ей вскрыть коробки. Первые несколько набиты книгами, мягкими игрушками и оберточной бумагой. «Прости, Эллари», — говорю я, пока мы вскрываем новые коробки. «Прости, что пригласил тебя сюда и позволил этому случиться. Я недостаточно быстро действовал». «Молчи», — коротко отвечает она. «Береги кислород». «Верно». В голове гудит, меня подташнивает, но я не знаю, стресс это или смертельный газ. «Как давно ушел Питер? Сколько у нас времени?» «Ага», — торжествующе восклицает Эллари, хватая коробку с рождественскими украшениями. «Крючки». Она отрывает пару и идет к двери. «Нужно просто их распрямить и…» Несколько секунд она молчит, затем досадливо стонет. «Они недостаточно крепкие, Просто гнутся. Нам нужно что-то другое. Скрепок не видишь?» «Пока нет». Я вскрываю еще коробки роюсь в их содержимом, но теперь в голове стучит уже не на шутку, и она так кружится, что картинка перед глазами начинает расплываться. Я с трудом стою и оглядываю комнату. Нет ни окна, которое можно разбить. Ничего тяжелого, чем можно выбить дверь». Я переворачиваю новые коробки, разбрасываю их содержимое по полу. По крайней мере, устроим беспорядок, — посещает меня смутная мысль. Люди хотя бы смогут понять, что здесь что-то происходило. Но мои движения вялые замедляются с каждой секундой. Мне хочется только лечь и уснуть. Я не могу поверить, что уже об этом думаю. Я не могу поверить, что наконец узнал, что случилось с Лейси и Брук слишком поздно, чтобы принести какое-то облегчение их родителям. Я не могу поверить, что у меня не будет возможности извиниться перед братом. У меня опускаются веки, такие тяжелые, что я едва улавливаю блеск какого-то предмета на полу. Одна маленькая, одинокая канцелярская скрепка. Я бросаюсь к ней создавленным торжествующим криком, но поднять уже не в силах. Руки у меня как резиновые, не слушаются, словно я надел гигантские перчатки Микки Мауса. Наконец, подняв ее, я поворачиваюсь к Эллори и к двери. Эллори лежит перед ней без движения. «Эллори!» Я хватаю ее за плечи и пытаюсь привести в чувство. Держу ее лицо в ладонях до тех пор, пока не убеждаю, что она дышит. Эллари, давай, проснись, пожалуйста. Она не отвечает. Я осторожно кладу ее на пол и возвращаюсь к скрепке. Я могу сделать это и без нее. Просто нужно разогнуть скрепку и приступить к работе. Если бы только мои руки не превратились в надувные перчатки, было бы намного легче. Если бы только мой мозг не хотел взорваться. Если бы только мне не пришлось остановиться из-за приступа рвоты. Если бы только я мог видеть. Если бы только...